Глава пятая. Ставка ценою в жизнь. Как ни странно, но в последнем раунде никто не погиб. Как бы кто ни надеялся, но даже Айрекс вернулся живым и почти невредимым. Пара царапин на щеке и шее не в счет. Рассказанная мною история всех повергла в шок. Ролдон ругался и фыркал, обвиняя Локсов в идиотском поведении, и непонятной забывчивости. Перк качал головой, а в его глазах явно читалось недоверие. Виллис строил самое невероятное предположение и каждому пытался дать логическое обоснование. Декс с Коуплендом слушали молча, только последний вывел умозаключение, что Эндиго оказался очень умелым приспособленцем, раз смог целый год прожить в локации, кишащей гигантскими рептилиями. По его мнению, в таких условиях человечество зародиться не могло в принципе. Аэроксу уже моя история была вовсе не неинтересна. Про самодельный амулет я ничего никому рассказывать не стал. Азиат, конечно же, заметил, что на шее у меня появилась новая безделушка и спросил о ее предназначении. На что я ему ответил просто. Нашел в пещере и решил взять себе в качестве сувенира. Виллис подметил, что сувенир мог оказаться не просто безделушкой, а чем-то более полезным, ведь сделан он был из кристалла Эффа, на что я сказал, что еще толком в этом не разобрался, и быстро перевел разговор в другое русло. Больше вопросов на эту тему никто не задавал. Забрав одежду из грязи очистителя, я вернулся в свою ячейку. Парой минут ранее я завершил процесс преобразования энергоемкости, который пришлось запустить дважды. После первого запас энергоресурса по-прежнему был переполнен. В итоге в моем распоряжении оказалось целых две энергосферы. Перед тем, как приступить к процессу прокачки улучшений, я решил заглянуть в нейроинтерфейс в раздел «Метаданные». «Метаданные! Объект! Человек! Европеоид! Мужчина!»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 Глядя на обновленные данные, я заметил две интересные особенности. Во-первых, мой биологический возраст не изменился. Похоже, т-бактерии перестали меня омолаживать, либо этот процесс сильно замедлился. Возможно, их нужно больше кормить, что меня порядком утомило. Во-вторых, мой рейтинг значительно вырос. Видимо, на это повлияла моя незапланированная встреча с Эндиго и последующая победа в бою с ним, или же то количество и качество яиц, которые я донес до платформы. Не удивлюсь, если мой идентификатор снова, как и в начале турнира, возглавит список лидеров. Теперь мне предстояло распределить энергосферы. Как показала практика, не все проблемы можно решить с помощью временного расширения, сверхскорости и телепатии. Однако изучать новую ветвь способностей для меня было бы нецелесообразным решением. К тому же при прошлом распределении я развил усовершенствование увеличенной реакции рефлексы до третьего ранга. Не ради развлечения, а чтобы прокачать сверхскорость. И вот это время пришло. Я перешел в раздел «Способности» и ткнул в нужную строчку. Сверхскорость. Категория. Физиология. Ранг 2. Количество использований. 5 на 20 секунд. Период перезарядки. 24 часа. Требования. Укрепленная нервная система. 1. Увеличенная реакция и рефлексы. 3. Период активации. 14 часов. 8 часов 24 минуты. Описание. Скорость движения всех частей тела увеличивается в 4-5 раз в зависимости от текущих возможностей организма и улучшений реакций и рефлексов. Примечание. Данная способность отлично работает в связке с временным расширением. Срок активации значительно уменьшился благодаря наличию укрепленной нервной системы третьего ранга. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности сверхскорость 2. Время до завершения 8 часов 23 минуты. Отлично. Теперь осталось придумать, куда вложить вторую энергосферу. Впрочем, этот вопрос я тоже уже обдумал заранее, и, несмотря на множество манящих вариантов, решил остановиться на развитии своей второй способности из категории «психика». Но для получения следующего ранга временного расширения требовалось сначала усовершенствовать ускоренное мышление до третьего уровня. Поэтому я раскрыл вкладку «Улучшения» и выбрал соответствующий пункт. Ускоренное мышление, категория, психика, ранг 3, требования нет. Период активации – 8 часов, 4 часа 48 минут. Описание. Ускоряются на 150% все мыслительные процессы, из-за чего время на принятие решения в критической ситуации заметно сокращается. Также требуется еще меньше времени на оценку ситуации. Осталось запустить процесс активации, что я и сделал. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация, улучшения ускоренное мышление 3. Время до завершения 4 часа 47 минут. Ну, все. Осталось дождаться завершения активации, и в новый раунд я уже зайду обновленным. Теперь же меня ничего не отвлекало, и я решил изучить свою уникальную находку более подробно. Устроился в своей ячейке поудобнее, дотронулся до прохладной поверхности кристалла Эффа и закрыл глаза. Сосредоточился, и в голову почти сразу же полились разрозненные образы воспоминания из жизни Эндиго. Большинство картинок я уже видел, но были и новые. Я отправил пси-запрос амулету, чтобы он усмирил пыл и понемногу начал углубляться в чужие воспоминания. Как выяснилось ранее, а потом неоднократно подтвердилось, Эндиго Флор был альрийским разведчиком. Наличие у него непревзойденной псизащиты и псиспособностей как раз подтверждало этот факт, потому что в противном случае он был бы разоблачен в первые же минуты своей деятельности. Понятно стало и то, как он в кустарных условиях с такой легкостью смог обработать камень Эффа и изготовить из него амулет. Подобным умением наделены исключительно псионики высокого ранга. Однако, все равно индиго постигла неудача, или же он просто оказался плохим разведчиком, потому что попал в лапы имперских спецслужб. Я попытался выяснить, каким конкретно шпионажем занимался предыдущий владелец амулета, но все оказалось тщетно. Видимо, в последний год он совсем не думал о своей прошлой жизни поэтому эти мысли и не отпечатались в сознании Камня Эфа. Зато мне удалось кое-что выяснить о Тайном Благодетеле, который давал ему советы и всячески помогал путем односторонних сообщений. По понятным причинам я этих сообщений прочитать не мог, но ощущал отголоски мыслей о них. Даже после того, как индиго оказался узником локации и начал понемногу терять рассудок, он продолжал надеяться, что тайный благодетель его спасет. Но нейроинтерфейс утратил связь с Центром, поэтому рассчитывать на это было сущей глупостью. Зато у меня не осталось сомнений в том, что тот невидимый помощник и создатель нейроинтерфейсов, который всячески помогал мне и однажды даже спас от смерти, один и тот же человек. Исходя из всего, что мне удалось узнать, я уже мог сделать кое-какие выводы. В стане врага засел предатель, который уже не первый год помогает заключенным на арене. Для чего он это делает, мне пока было непонятно. Но у него явно есть какая-то цель, для достижения которой на текущем турнире он в качестве инструмента выбрал меня. Верить в то, что он делает все исключительно из альтруизма и природного стремления творить добро, я, конечно же, не собирался. На прошлом турнире с Эндиго у него ничего не вышло, поэтому он решил попытать удачу еще раз. Все это выглядело крайне подозрительно, но выбора у меня не было. И что-либо изменить я пока не мог. К тому же, если опять-таки верить сообщениям тайного благодетеля, Во мне сейчас находилась крайне опасная субстанция, защититься от которой без его помощи я не в состоянии. Разбираться с чужим прошлым мне надоело, поэтому я решил изучить амулет на предмет других свойств. Интуиция подсказывала, что использовать его только в качестве хранилища воспоминаний и ПСИ-батарейки это все равно, что иметь нейроинтерфейс и довольствоваться лишь просмотром своего состояния здоровья. На это также недвусмысленно указывало описание самого предмета, в котором о прямом предназначении не говорилось ни слова видимо чтобы распознать все свойства этой побрякушки необходимо стать сильным псиоником или прийти к этому экспериментальным путем со второго я и решил начать первым делом я активировал псиобзор взметнулся над жилым блоком как птица и попал в защитный пси-барьер. Хотел уже закончить эту бесполезную затею, как вдруг понял, что могу двигаться дальше, поднимаясь все выше и выше. Только перемещаться было тяжело, я словно попал в густой кисель. С каждым мигом из меня небольшими порциями выветривалась пси-энергия, необходимая жертва, которую приходилось платить за расширение кругозора. Но оно того стоило. Жилой блок уменьшался в размерах, а вокруг все прирастали и прирастали другие помещения. Я увидел несколько сияющих точек охранников и другого персонала. Одни стояли на месте, другие циркулировали по узким коридорам. Я остановился и решил осмотреться. Передо мной расстилалось нечто вроде интерактивной пси-карты. Крупные и мелкие помещения соединялись между собой узкими и широкими проходами. Я даже распознал запутанную сеть вентиляционной системы. Зрелище завораживало. Мне захотелось попутешествовать по всем этим коридорам. Попытался сдвинуться с места, и... У меня получилось. Я словно оторвался от чего-то упругого и поплыл, как рыба, по течению. Спустился ниже, уже за пределы жилого блока. Три сияющих силуэта охраны стояли на одинаковом расстоянии друг от друга. Я попытался приблизиться к ним, начал медленно снижаться, но почти сразу ударился о незримую преграду. Ограничения все-таки были, однако я все же сдвинулся с места, к которому раньше был прибит как гвоздем. Получается, что амулет значительно расширял возможности пси-обзора, ведь я, как минимум, мог масштабировать пси-карту и перемещаться по ней. Я повисел над силуэтами охранников несколько секунд, а потом поплыл дальше в другие помещения. Сквозь стены прошел, как призрак. Только ощутил еще большее сдавливание, да запас пси-энергии начал истощаться быстрее. Похоже, прохождение через физические преграды, пси-барьеры и удаление на расстояние требовали постоянных затрат пси-энергии. Я минул лифт, на котором нас привезли в жилой блок, и меня вдруг посетила мысль: а не спуститься ли ниже? Ведь именно там, в недрах подземелий, и находятся те многочисленные уровни арены, на которых мы сражаемся и умираем. Во всяком случае, большая их часть Потом я подумал, что ничего нового там не увижу, поэтому решил сделать наоборот – подняться выше. Я сделал небольшое ментальное усилие и начал медленно взлетать. пси Псиэнергия стала быстро истощаться, и чем выше я поднимался, тем явственнее ощущал, что слабею. До критичной отметки, конечно же, было еще далеко. Но такая тенденция давала понять, что долго в состоянии парящего пси я находиться не смогу. Нижний уровень занимали бараки охраны. Потом пошли какие-то технические помещения, небольшой плацдарм, столовая, жилые ячейки для сопутствующего персонала и прочее. Везде мелькали светящиеся силуэты людей. Иногда даже встречались серые изображения андроидов и других синтетических организмов. В какой-то момент я понял, что ничего интересного больше не увижу. К тому же слишком близко к объектам и людям подлететь не получалось. Я по-прежнему упирался в какую-то невидимую стену. Да и скорость выветривания пси-энергии стала стремительно расти. И тут вдруг подумал. «Имей я пси-отпечаток сознания Кроноса, то смог бы его навестить». Пользы бы это, конечно, не принесло, однако сам факт осознания того, что я в виде чистого сгустка сознания пронес самим распорядителя турнира, который здесь мнил себя богом, завораживал. Впрочем, при определенных усилиях путем перебора я мог бы выйти на него и так, но на все это требовалось время и большой запас пси-энергии. Таким же способом я смог бы отыскать и этого загадочного создателя нейроинтерфейсов. Все силуэты имели свои особенности в оттенках свечения и яркости. такие легкие, едва различимые мазки. Видимо, псиполе каждого человека транслировало особенности его характера, жизненного опыта и прочих атрибутов. Раньше я этого не замечал. Я снова вернулся в жилой блок. Скорость перемещения значительно увеличилась, и теперь я мог мотаться по помещению, как муха. И, что удивительно, приближаясь к заключенным, я больше не ударялся о незримые преграды. Подлетал к ним почти вплотную. Похоже, все эти ограничения на меня накладывал защитный пси-барьер. Я вернулся в свое тело и открыл глаза. В голове гудело, я все же получил легкое пси-истощение. Но вместе с тем забрежжили и новые идеи. Изучив пятый уровень повышенного псипотенциала и как следует разобравшись в механике влияния амулета на окружающий мир и мое сознание, я смогу создать очень четкую схему всего комплекса арены. А это значит... Я боялся этой мысли, но скрыться от нее или погасить уже не мог, потому что именно о побеге я и подумал. Сумасшедшая, невероятная и бессмысленная идея просто взорвалась в моей голове, как квантовая бомба. У меня появился шанс сбежать. Это был крохотный размером с атом шанс, но он появился. Родился как луч света в царстве тьмы. Нюансов было больше, чем песчинок в пустыне. Как найти выход из жилого блока? Как пройти мимо охраны незамеченным? как пройти между уровнями и, самое главное, как покинуть эту чертову планету, название и местоположение которой я даже не знал. Последний пункт был самым сложным. Во-первых, нужно украсть звездолет, что сделать весьма затруднительно, по той простой причине, что космопорта близ арены, насколько я знал, не было. Во-вторых, даже если шаттл по счастливой случайности найдется, необходимо проложить путь до ближайшей планеты Федерации и, что почти невозможно, незамеченным покинуть орбиту. Пилотировать космические корабли я не умел, совершенно не смыслил в звездной навигации и уж точно не обладал навыками скрытности. По всему выходило, что мои надежды на спасение умерли, даже толком не родившись. Думая обо всем этом, я ощутил грызущую нутро безысходность. С арены нет выхода. Только вход, а выхода нет. Его не существует в принципе. Обещанная награда победителю в виде гражданства империи и без разбирательств и догадок отбрасывала длинную тень подвохов. На то это и гражданство, а не какая-нибудь амнистия. Граждане, насколько я знал, не обладали полной свободой воли, не могли без веской на то причины перемещаться между мирами и уж тем более переселяться на планеты недружественного межгалактического государства. Поэтому победа на арене, по сути, не давала того, что в действительности было нужно заключенным. Во всяком случае, нам, обычным военнопленным враждующей стороны. К тому же меня... Никогда не покидала мысль, что нас, носителей экспериментального наноимпланта Богомол, с невообразимой кучей возможностей, администрация арены с такой легкостью на просторы империи не отпустит. Ведь они же должны понимать, что альриец среди их праведных граждан не будет пользоваться популярностью и что рано или поздно задумается о побеге. Зачем им подвергать такому риску возможность утечки столь редкой и эффективной во всех смыслах разработки? Ответов на все эти вопросы не было. Однако мысль о них нагоняли тоску. Поэтому я решил опять сосредоточиться на амулете. Интуиция по-прежнему подсказывала, что я изучил далеко не все его свойства. Он накапливал пси был вместилищем отпечатков мыслей И как только что выяснилось, увеличивал силу пси-способностей своего носителя, но это было еще не все. Основное его предназначение пока что скрывалось в тени. Несколько долгих минут я провел, общаясь с камнем Эфа, но ничего качественно нового выяснить так и не смог лишь понял что в дальнейшем для использования потенциала кристалла мне больше не придется касаться его поверхности и просить о помощи отныне у нас с амулетом установился устойчивый псиконтакт этокая пси нить по которой наши сознания могли быстро обмениваться мыслеобразами и псииммпульсами и теперь амулет копировал и впитывал в себя все что видел и ощущал я сам Остаток дня мы с заключенными провели, рассказывая разные истории из своих прежних жизней. Я поведал, как мы с женой провели наш первый месяц после свадьбы на берегу острова, название которого я уже и не помнил. У в закромах опять отыскалась байка с неудачным концом. Виллис поведал о каком-то небольшом, но крайне интересном исследовании, на которое он однажды получил заказ а Ролдон рассказал забавную историю, что приключилось с ним на раскопках. «Айрекс к нам присоединяться отказался, а Коупленд и Декс по большей части молчали. Только последний один раз упомянул о каком-то небольшом восстании рабочих на Марсе, которое, впрочем, было быстро подавлено. Я смотрел на них...» Слушал их реальные или выдуманные рассказы, улыбался, где это было уместно, и надевал грустную маску, если того требовала ситуация, и думал. Думал о том, что все эти люди, ставшие мне близкими и почти родными, не переживут следующую неделю. Не переживу ее, возможно, и я. В голову опять полезли навязчивые мысли о семье и доме, но я уже не испытывал той гнетущей тоски, что грызла меня в первые дни плена. И с ужасом начал понимать, что привыкаю к сложившимся обстоятельствам, к арене, к смертельной опасности, к необходимости постоянно быть на чеку. Я даже привык к мысли, что могу в любой момент умереть. Непроизвольно передо мной встал вопрос, сила это или слабость? Понимать, что в любой момент можешь проиграть, но не сдаваться — это ли не сила? Или все мы лишь прикрываемся маской безысходности? Ведь кроме борьбы за жизнь у нас ничего больше не осталось. Просто работают инстинкты самосохранения и не более. Или же нет? Размышляя обо всем этом, я и не заметил, как наша сходка стала медленно распадаться. Завтра нас ждал новый раунд, и заключенные разбрелись по ячейкам. То же самое решил сделать и я. День выдался насыщенным, тело требовало отдыха. Да и психике досталось немало. Стоило мне лечь на койку и закрыть глаза, как в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. «Внимание! Входящее сообщение!» Этого еще не хватало. Отправителем мог быть только один человек мой тайный благодетель. Я открыл уведомление и принялся читать. Приветствую, УВ839999. Не буду тянуть и перейду сразу к сути. Я почти разгадал формулу этого проклятого вещества COVID-19. Не обошлось, конечно, без применения моих чудесных навыков, но я добился своего. Риск был огромным, и в один момент я почти был уверен, что меня разоблачат. Но удача оказалась на моей стороне. Я несколько дней работал почти без сна и еды, изучая COVID-19 и его воздействие на организм. Большая часть пути пройдена, и у меня уже есть на руках план действий. Осталось внести несколько правок в код протокола и испытать его на виртуальной машине. А потом, если все пройдет успешно, я запущу его в твоем нейроинтерфейсе. И вот теперь мы подходим к самой сути. Чтобы этот протокол отработал на всю мощность и вероятность нейтрализации COVID-19, повысилась до приемлемых значений, тебе тоже необходимо кое-что сделать, а именно усовершенствовать ускоренный метаболизм хотя бы до третьего ранга. Не помешало бы, конечно, еще развить и улучшенную иммунную систему. Но данную функцию в твоем организме теперь выполняют в Т-бактерии, поэтому остановимся только на прогрессе метаболизма. Все это важно не по моей дурной прихоти, а потому что протокол задействует все биологические системы защиты организма, чтобы противостоять угрозе. Он из них должен выжить максимум, поэтому чем они крепче и совершенней, тем выше вероятность удачного исхода. Так что улучшать упомянутые мной усовершенствования нужно сугубо в твоих интересах. «По моим расчетам, механизм уничтожения в твоем теле должен запуститься завтра в конце дня, поэтому поторопись. Как бы там ни было, я запущу протокол вечером. Потому что в ином случае ты умрешь, а так у тебя появится крохотный шанс на спасение». С учетом развития твоего организма и имеющегося одного ранга улучшения ускоренный метаболизм, вероятность нейтрализации COVID-19, по моим прикидкам, составляет 26,79%. Ну, все, мое время ограничено. Если все пройдет успешно, я с тобой еще свяжусь. Если же нет, то покойся с миром. УВ-83-9999. Дочитав сообщение до конца, я на несколько секунд впал в прострацию. А потом вспылил. «Да где же ты был пару часов назад, когда я вкладывал энергосферы в другие улучшения и способности? Почему не сообщил раньше, чертов ты, благодетель?» Я быстро взял себя в руки, глубоко вздохнул и выдохнул. «Так, ладно, что мы имеем в сухом остатке?» «А имеем мы чертовски низкий процент выживания». Еще неизвестно, что меня ждет в следующей локации, но с вероятностью почти в 73% я на ней не выживу. Хотя нет, вероятность выживания именно на локации будет повыше, ведь до этого мне пока везло. Но вот потом, в жилом блоке или на пути к нему, меня просто срубит на ровном месте, и 113 сезон этих грёбаных игр для меня подойдет к концу. Чертов Кронос будет ликовать, зрители наверняка станут аплодировать столь драматичному повороту, а мой тайный благодетель, этот злой гений, что не спал ночами, создавая спасительный протокол для моего нейроинтерфейса, кусать локти и рвать на голове волосы, если таковые у него имеются. Кронос с создателем нейроинтерфейсов разыграли ставку, ценой которой была моя жизнь. При всем при этом ситуация усугублялась еще тем, что лично я почти ни на что повлиять не мог. Для формирования следующей энергосферы мне было необходимо получить чуть больше 65 тысяч единиц энергоресурса, а добыть столько на одной локации очень тяжело. Те 105 тысяч, которые я получил за выполнение задания на предыдущем раунде, можно считать крупным везением, сравнимым разве что с выигрышем в лотерею. Ожидать повторения глупо и бессмысленно. Решением проблемы мог бы стать консервационный блок с энергосферой, но на последних локациях нам перестали выдавать даже обычное снаряжение. Что тут говорить о столь уникальных предметах? Поэтому мне остается только... Да ничего мне не остается, кроме как снова уповать на собственное везение. Если так задуматься, то 27 процентов — это не так уж и мало. Чуть больше четверти, а значит почти треть. С этой мыслью в голове и улыбкой на губах я и уснул. Кронос с кряхтением вылез из медицинской капсулы, поставил босые ступни на теплый пол и тяжело вздохнул. Сипло прокашлял в кулак и смахнул со лба капли пота. Только что Искин провел анализ его организма и выявил несколько пугающих патологий. Печень, легкие, почки и часть кишечника срочно нуждались в замене. Обколотый стимулирующими инъекциями и обезболивающими препаратами, распорядитель турнира еще мог продолжать существование, но именно что существование, а не жизнь. Надежда на случайно выявившиеся омолаживающие функции нейроинтерфейса у Альрица рухнули несколько дней назад. от Отчертов нейроконструктор так и не продвинулся ни на шаг к решению проблемы старения. Перспектива замены органов не радовала, но, похоже, у Кроноса не оставалось ничего другого, как снова к ней прибегнуть. Пропиликал голопланшет «Сообщение? Но от кого?» Распорядитель турнира поднялся на ноги, сдавленно крякнул и медленным шагом направился к столу. У него были личные апартаменты в комплексе арены. Однако вот уже несколько дней он ночевал в своем кабинете. Страх смерти, который усилился и трансформировался в какую-то уродливую форму после паралича, теперь перетек в навязчивую идею, что его в любой момент может кто-то подстеречь и убить. Здесь, в кабинете, он находился под защитой охранных систем, а в его личных покоях не было даже видеонаблюдения. В глубине души Кронос понимал, что опасения излишни, что никто не сможет причинить ему вреда, однако ничего поделать с собой не мог. Страх сдавливал ему горло стальными тисками. Медленно сел в кресло, прильнул к голопланшету, и, чуть прищурившись, глянул в полупрозрачный экран. Отправителем сообщения был... У распорядителя турнира глаза поползли на лоб, а кожа на лице привычно съехала влево. Сам первый канцлер империи. Грудь сдавила легочным спазмом, а к голове прилила кровь. Перед глазами все расплылось, кроносу стало дурно. Страх накатил новой волной, но уже куда более разрушительной и зловещей, чем ранее. Первый канцлер империи никогда не отправлял сообщения просто так. За ними всегда скрывалось что-то пугающее и разгромное, требование за невыполнение которых грозило как минимум снятие с должности, а как максимум полная отставка. В последний раз это была просьба разобраться с обнаглевшим аллерийцем, но с этой проблемой распорядитель турнира справился. Во всяком случае, он так думал. Но что же сейчас, в столь поздний час, могло потребоваться первому канцлеру? Неужели он снова будет спрашивать об аллерийце? Кронос дрожащим пальцем дотронулся до сенсорной панели. Инстинктивно выпрямился, едва не вскочив на ноги и затаил дыхание. Перед ним возникла голограмма высокого тощего человека с крючковатым носом. Первый канцлер был одет в привычный строгий темно-серый костюм с нашивкой эмблемы Лаксийской империи на левой стороне груди. Кроносу захотелось прокашляться, но он сдержался. На лбу опять выступили капли пота. «Это сообщение ты увидишь только утром, что в целом ничего не меняет», — заговорил первый канцлер, в голосе, как обычно, присутствовал повелительный тон. «Я долго думал и пришел к решению, что мне не помешало бы посетить вашу планету. Я прибуду с небольшой делегацией через четыре дня, как раз за несколько дней до завершения турнира». Хочу лично присутствовать на церемонии закрытия игр. Мои предшественники, насколько я знаю, тоже этим занимались. К тому же это положительно должно сказаться на лояльности наших граждан. Ну и скажу сразу, у меня есть кое-какое дело лично к тебе. Поэтому, Кронос, я хочу, чтобы ты подготовился к моему прилету. Сопровождение из космопорта мне не нужно. Я прибуду на личном корабле напрямую в ваш комплекс. Насколько мне известно, у вас имеется небольшая космопристань, как раз для таких случаев. Не пугайся, инспектировать вас никто не будет. Для этого у вас имеются соответствующие службы. Голографический силуэт растворился. Первый канцлер никогда не здоровался и не прощался. Он как зловещий призрак дьявола из преисподней. Внезапно появлялся, давал распоряжения и испарялся. Сердце распорядителя игр гулко застучало. Такой поворот событий он не ожидал. Голова уже не кружилась, но в ней словно поселилось какое-то поганое мелкое существо с маленьким молоточком, которое неотрывно лупило им по мозгам. За свою долгую карьеру Кронос неоднократно принимал на арене первых канцлеров и даже самого императора. Но это происходило давно, еще в период становления Локсии, как самостоятельного галактического государства. Тогда эти проныры шастали по всей империи и совали свои носы во все щели, чтобы показать народу, что они заинтересованы не только в политической, но и в общесоциальной жизни. Потом, когда связи укрепились, визиты стали происходить все реже и реже, а затем и вовсе прекратились. Но что же первому канцлеру потребовалось сейчас? Обозначенные им причины — это бред, ширма, скрывающая истинное намерение. Но в чем тогда они заключаются? И тут Кроноса словно окатила бетонной плитой по голове. «Конечно же! Ну, конечно же! Первый канцлер хочет прилететь к ним лишь с одной целью — чтобы наградить его, Кроноса, за неисчислимые заслуги и многолетний стаж преданной работы. Не зря ведь он сказал, что у него есть к нему какое-то личное дело». Губы на лице распорядителя игр непроизвольно растянулись. Он, наконец, выдохнул с облегчением. В глубине души разлилось приятное тепло. Наконец-то его заслуги оценят. Наконец он получит то, к чему так долго шел. Разумеется, еще рано что-то утверждать, но вывод ведь напрашивается сам собой. Кронос умело вышел из неловкой и даже опасной ситуации с алерийцем. Поначалу, конечно, допустил оплошность, но потом быстро ее исправил. Завтра ковид-19 должен будет сработать, и все встанет на свои места. К тому же распорядитель игр извлек максимум выгоды из сложившейся ситуации, вывернулся и казалось бы, безвыходного положения, предложив идею внезапной кончины аллерийца на глазах у миллионов зрителей. Вот за все эти гениальные ходы и умелую изворотливость. Первый канцлер и решил, наконец, наградить его. На волне хорошего настроения Крона с привычным жестом коснулся сенсора справа от стола. Появилась небольшая ниша с кружком посередине. Распорядитель турнира коснулся его пальцем, произнес слово-пароль и согнул ладонь в специальном жесте. Замок пискнул, и ниша распахнулась. Увидев стоящую в ней черную баночку, Кронос ощутил, как в груди всколыхнулась теплая волна приятного предвкушения. После того, как его скрутил паралич, он не прикасался к бледной слизи, понимая, что это может его убить. Но сейчас, как он учуял кислый запах, все его нутро задрожало в мольбе окунуться в это чудо. Распорядитель турнира снял крышку с банки и поднес ее к лицу кончиком языка лизнул серую липкую массу и закатил глаза улыбка на его лице стала еще шире голова пошла кругом да несмотря ни на что он справился со всеми проблемами он победил и проблему со старением он тоже решит и неважно что для этого потребуется. Если пока другого выхода нет, то он сначала заменит умирающие органы, а потом все же заставит нейроконструктора добиться своей цели. С этими благими мыслями он и задремал, а потом и вовсе погрузился в глубокий сон и проспал так до самого утра.